господин Защитник и Каирова. Речь господина Утина я разбирать не стану, при том она даже и неталантлива. Ужасно много высокого слога, разных чувств, и той условно-либеральной гуманности, к которой прибегает теперь чуть не всякий в речах и в литературе, и даже самая полная иногда бездарность. Так что господину Утину уж совсем бы и не кстати, чтобы придать своему произведению приличный вид. были, которым она могла бы пройти. Это условно либеральная гуманность облечает себя у нас чем дальше, тем больше, и всякий теперь знает, что всё это лишь подручное пособие. Я так даже бы думал, что теперь уж и мало кому это нравится. Не 10 лет тому назад, а меж тем глядь ещё столько простодушия в людях, особенно у нас в Петербурге. А простодушие-то наше и не любо теителю. Детю некогда, например, заняться делом, вникнуть в него. К тому же, почти все они отчасти и поочерствели с годами и с успехами, и кроме того, достаточно уж послужили гуманности, выслужили, так сказать, пряжку гуманности. Чтобы заниматься там еще несчастьями Какой-нибудь страдающей безалаберной душонки Сумасбрудного, навязавшегося им клиента. А вместо сердца в груди многих из них Давно уже бьется кусочек чего-то казенного. И вот он раз навсегда забирает на прокат На все грядущие экстренные случаи Запасик условных фраз, словечек, чувствиц, Мыслиц, жестов и воззрений. Все... разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь погружается в спокойствие и блаженство. Почти всегда сходит. Повторяю, это определение новейшего деятеля я положительно не отношу к господину Утину. Он талантлив, и чувство у него, вероятнее всего, натуральное. но среди кучи фраз он всё-таки напустил не в меру много в свою речь, что и заставляет подозревать. Не то, чтобы недостаток вкуса, а именно некоторые небрежные и, может быть, даже не совсем гуманные отношения к делу в настоящем случае. Надо бы осознаться, что наши адвокаты, чем талантливее они, тем больше заняты, а стол быть у них нет и времени. Было бы у господина Утина больше времени. то и он бы, по мнению моему, отнёсся к делу сердечнее, отнёсся бы сердечнее, то казалось бы, и обдумывание не запел бы диферант бы в сущности крайне пошлой интриге, не напустил бы высокого слога про встрепенувших сольвиц, у которых отнимают детёнышей. не напал бы с такую простодушную яростью на жертву преступления госпожу Великанову, не попрекнул бы ее тем, что ее не дорезали почти ведь так, и не изрек бы, наконец, своего неожиданнейшего каламбура на Христовы слова о грешнице. из Евангелия. Впрочем, может быть, в натуре всё это произошло и не так, и господин Утин произнёс свою речь мее совершенно серьёзный вид. Я в судя не был, но по газетным, однако, что-то выходит, что как будто тут была какая-то, так сказать, распущенность свысока. Одним словом, что-то ужасно незадумывающееся и сверх того много комического. Я с самого начала почти речи стал в тупик и не мог понять, смеётся ли господин Утин благодаря прокурора за то, что обвинительная речь его против Каирова и кроме того, что была блестящей, талантливо красноречивой, и гуманна была сверх того, и скорее защитительная, чем обвинительная. что речь прокурора была красноречивой и гуманной, в этом не могло быть сомнения, равно как и в том, что она была и в высшей степени либеральна, и вообще эти господа ужасно хвалят друг друга, а присяжные это слушают. Но похвалив обвинителя прокурора за его защитительную речь, господин Утин не захотел только быть оригинальным до конца и вместо защиты приняться обвинять свою клиентку. Госпожу Каиров, это жаль, потому что было бы очень забавно и, может быть, подошло бы к делу. Я думаю даже что присяжные не очень бы и удивились, потому что наших присяжных удивить трудно. Это невинное замечание моё, конечно, лишь шутка с моей стороны. Господин Утин не обвинял, он защищал. Если были в его речи недостатки, то именно в том, напротив, что уж слишком страстно защищал, так сказать, даже пересолил, что, как я и упомянул выше, я и объясняю лишь некоторую предварительную небрежность в отношении к делу. Отделыш, когда придёт время высоким слогом и доволен этой галереей Вот как, вероятно, теперь думают всего чаще иные из наших более занятых адвокатов. Господин Утина из себя, например, выходит, чтобы представить свою клиентку как можно больше в идеальном, романтическом и фантастическом виде. А это было вовсе не нужно. Без прикрас госпожа Каирова даже понятнее. Но господин защитник бил, конечно, на дурной вкус присяжных. Все-то в ней идеально, всякий-то шаг ее необыкновенен, великодушен, гарциозен. А любовь ее — это, это что-то кипящее, это поэма. Каирова, например, не быв никогда на сцене, вдруг подписывает контракт в актрисы и уезжает на край России в Оренбург. Господин Утин не утверждает и не настаивает на том, что в этом поступке её сказалось обычное её благодушие и самопожертвование, но тут есть, продолжал господин Утин, какая-то идеальность, известную роду сумасбродства и главным образом самоотречение. Ей нужно было искать место, чтобы помогать матери. И вот она принимает место, которое ей вовсе не свойственно. с райд Петербург и отправляется одна в Оренбург и так далее и так далее Ну и что же такое казалось бы Ничего особенного и поражающего Тут не произошло вовсе Мало ли кто куда отправляется Мало ли девушек бедных, прекрасных, несчастных, талантливых Соглашаются на отъезд и принимают Кондиции далеко похуже той Которая досталась госпоже Каировой И новой спойнозащитника Как видите, выходит какая-то жертва Самоотречения А из контракта в актрисы Почти подвиг Ну и дальше все в таком же роде Каировы очень скоро Сходятся с Великановым Предпринимагром труппы дела его были плохи она хлопочет за него выпрашивает субсидии выхлопатывает освобождение ну что ж такое опять ничего бы особенного да и многие женщины особенно с живым подвижным характером как у Каировой начали бы в таком случае хлопотать ради милого человека если уж завелись с ним интрижку начали сцен с женой великановы. Я писав одну из таких сцен, господин Утин замечает, что с этой минуты его клиентка считала великановы своим, видела в нём своё создание, своё милое дитя. Кстати, это милое дитя говорят высокого роста, плотного гренадерского сложения, с вьющимися волосиками на затылке. Господин Утин в своей речи утверждает, что она смотрела на него, как на свое дитя, как на свое творение, хотела его возвысить, облагородить. Господин Утин, видимо, отвергает, что госпожа Каирова могла бы привязаться к великану без этой именно специальной цели, а между тем это милое дитя, это творение нисколько не благородится, а напротив, чем дальше, тем хуже». К ним словом, в Испании утина везде выходит какой-то слишком уж неподходящий к этим лицам и к этой обстановке высокий настрой, так что почёст становится удивительно. Начинаются похождения. Милые дети Икаирова переезжают в Петербург. потом он едет в Москву искать место. Каирова пишет ему задушевные письма, она полна страсти, чувств, а он решительно не умеет писать письма и с этой точки зрения ужасно неблагороден. В этих письмах, замечает господин Утин, начинает проглядывать то облачко, которое потом затянуло все небо и произвело грозу. Но господин Утин и не умеет это объясняться проще. У него всё везде таким слогом. Наконец великанов опять возвращается и они опять живут в Петербурге. как супруги, разумеется. И вот вдруг важнейший эпизод романа. Приезжает жена Вельканова, и Кайрова встряпеналась, как левица, у которой отнимают деча. Но что тут действительно начинается много красноречия. Если бы не было этого красноречия, то, конечно, было бы жальче эту бедную самосбродную женщину. Я чувствую себя между мужем и женой, я не знаю, что её что трет-треня. Вельканов оказовется в раломном попросту слабым человеком. Он тоже, ну, обманывает, уверяя её в любви, то едет с дачи в Петербург к Каировой и успокаивает её тем, что жена скоро уедет за границу. Господин Утин представляет любовь своей клиентке не только в заманчивом, но даже в назидательном и, так сказать, высоконравственном виде. Она, видите ли, хотел даже обратиться к великановой с предложением вступить ей в муж, вовсе про которого положительно стало быть думала, что имеет почему-то на него полное право. Хотите взять его? Возьмите. Хотите жить с ним? Живите. Но или уезжайте отсюда, или я уеду. Решитесь на что-нибудь. Это она хотела сказать. Не знаю только, сказала ли. Но никто ни на что не решился. А Каирова вместо того, чтобы самой уехать, если уж так хотелось чем-нибудь кончить, без всяких вопросов и не дожидаясь никаких невозможных решений, только металась и кипела. Отдать его без борьбы? Да это была бы не женщина, вдруг, замечает господин Утин. Ну, так для чего же бы и говорить столько о разных хотениях, вопросах, предложениях? Страсть обрушила её рассудок господин Утин, ревность уничтожила, поглотила её ум и заставила играть страшную игру, и потом ревность искрашила её рассудок. От неё ничего не осталось. Как же могла она управлять собою? Так продолжалось 10 дней. Она томилась и бросала в жар или в холодку. Она не ела, не спала. бежала то в Петербург, то в Воронеж, Баум, и когда она таким образом была измучена, наступил злополучный понедельник, 7 июля. В этот злополучный понедельник измученная женщина приезжает к себе на дачу, и ей говорят, что жена великана вот тут. Она подходит к спальне и Разве господа присяжные заседатели возможну, чтобы женщина осталась спокойною? Для этого нужно быть камнем. Нужно, чтобы у ней не было сердца. Любимый страстно ею человек в ее спальне, на ее постели с другой женщиной. Это было свыше ее сил. Ее чувства били бурным потоком, который истребляет все, что ему попадется на пути. Она рвала и метала. Она могла истребить все, Окружающее Если мы спросим этот поток Что он делает Зачем причиняет зло То разве он может нам Ответить Нет Он безмолвствует Эк ведь фраз-то Эк ведь чувств-то Было бы горячо А вкус верно какой-нибудь выйдет Но остановимся Однах же на этих фразах Они очень нехороши И тем хуже, что это самое главное место в защите господина Утина. Я слишком согласен с вами, господин защитник, что Каирова не могла оставаться спокойной в сцене, которую вы описали, но лишь потому что только что она Каирова, то есть слабая, может быть, очень добрая, если хотите, женщина, пожалуй, симпатичная, привящивая про эти её качества, я, впрочем, до сих пор знаю лишь из вашей речи. Но в то же время ведь и беспутная же она. Не правда ли? Я не развратную беспутность натуры здесь разумею. Женщина это не несчастная, и не стану я её оскорблять, тем более что и судить. В этом пункте совсем не возьмусь. Я разумею лишь беспутность её ума и сердца, которая для меня бесспорна. «Ну вот по этой-то беспутности и не могла она в ту роковую минуту решить дело иначе, как она его решила, а не потому, что, решая иначе, нужно быть камнем, нужно, чтобы у нее не было сердца, как определили вы, господин защитник». «Подумайте, господин защитник, ведь, утверждая это, вы как будто и исходы другого, более ясного, более благородного и великодушного совсем не допускаете, и если бы нашлась женщина, способная в такую минуту бросить бритву и дать делу другой исход, то вы бы, стало быть, обозвали ее камнем, а не женщиной, женщиной без сердца. Таким образом, вы почти похвалили преступление, как я сказал про вас высшее». Это, конечно, было увлечение с вашей стороны, и уж бесспорно благородное, но жаль, что такие необдуманные слова уже раздаются с юных общественных трибун наших. Вы меня извините, господин защитник, что я отношусь к вашим словам столь серьёзно, а затем подумайте. Есть высшие типы и высшие идеалы женщины. Эти идеалы были же и являлись же на свете, это бесспорно. и что если бы даже сама госпожа Каирова и уже в последнюю минуту с бритвой в руках вдруг взглянула бы ясно в судьбу свою, не беспокойтесь, это очень иногда возможно именно в последний момент, сознала бы несчастье свое, ибо любить такого человека есть несчастье, сознала бы весь стой, стыд и позор свой, все падение свое, ибо не одно же ведь в самом деле великодушие и самоотвержение в этих грешницах, господин защитник, а и много лжи, стыда, порока и падения ощутило бы вдруг в себе женщину, воскресшую в новую жизнь, сознавшую при этом, что ведь она обидщица». Кроме того, что, оставив этого человека, она может еще больше и вернее его облагородить. И, почувствовав все это, встала бы и ушла, залившись слезами, до чего, дескать, я сама упала. Ну что же, если бы это случилось даже с самой госпожой Каировой, неужели бы вы не пожалели ее? — Я. не нашли бы отзывчивого чувства в добром, бесспорно, сердце вашем, а назвали бы эту вдруг воскресшую духом и сердцем женщину камнем, существом без сердца, и заклеймили бы ее всенародно с нашей юной трибуны, к которой все так жадно еще прислушиваются, вашим презрением камнем. Слышу, однако же, голоса, не требуйте же от всякой, это бесчеловечно. Знаю, я и не требую. Я содрогнулся, читая то место, когда она подслушивала у постели, я слишком могу понять и представить себе, что она вынесла в этот последний час с своей бритвой в руках. Я очень уверен. очень был рад, когда отпустили госпожу Каирову и шепчу про себя великое слово налагают бремена тяжкие и неудобно носимые, но тот, кто сказал это слово, когда потом прощал преступницу, тот прибавил: иди и не греши. стало ведь грех всё-таки назвал грехом простил, но не оправдал его. А господин Утин говорит: она была бы не женщина, а камень, существо без сердца. Так что даже не понимает, как можно поступить было иначе. Я только робко осмеливаюсь заметить, что зло надо было всё-таки называть злом, несмотря ни на какую гуманность, а не возносить почти что до подвига